Глава 101. На улице и ждал Кадиус с полным баком. Он уже заправщик успел даже протереть стекло. "Эй, парень, давай-ка подальше от машины", сказал Джек, направляя на него автомат. "Не беспокойтесь, сэр, я уже в курсе", ответил тот, нервно поправляя исноватую кепку. Гастон, Джек и Рон погрузились в машину. "Надеюсь, они не сунулись сюда какого-нибудь клопа", сказал Рон. Будут дураки, если не сунули, ответил майор и запустил двигатель. На ночное шоссе они вырулили без всяких происшествий. Однако через пару минут мимо проскочил фургон отряда полиции особого назначения. "Ну и хрен с вами", пожелал им доброго пути Рон. В следующее мгновение Гастон резко дёрнул руль, избегая касательного столкновения с серым автомобилем. Обе машины заскрепели покрышками. Гастон вдавил педаль газа в пол, и Кадиус начал стремительно разгоняться. Трассеры разделительной линии слились в сплошной поток. «Следите за знаками, чтобы не пропустить поворот!» – прокричал Гастон. «А то ляжем на бок!» Кадиус продолжал набирать обороты, обгоняя машины с такой скоростью, будто они ехали в противоположную сторону. Плотный поток воздуха царапал обшивку автомобиля, заставляя ее монотонно гудеть. Спидометр показывал 220, однако узкие фары за кормой не отставали. «Кто это, майор?» – спросил Рон. Наши, ребята, чистильщики из контрразведки. Мама родная, что же делать? Ждём поворота. Там я делаю передний полицейский разворот, освещаю их фарами, а вы бьёте с двух стволов. Сразу предупреждаю, стекло у них монокристаллическое, на радиаторе броня жалюзи, поэтому постарайтесь зацепить по крышке. Постараемся. Отчаянно надрывая двигатели два автомобильных монстра неслись по шоссе. Редкие водители пугались, когда мимо проносились и исчезали впереди огни суперкаров. Некоторые мане казались галлюцинацией, так бывает, когда кругом темно и тянет заснуть. Автомобиль-преследователь понемногу сокращал дистанцию. Это был аппарат, созданный в серьёзной лаборатории. Его вылизанный корпус не вибрировал от ветра, антикрыло надёжно прижимало колёса к полотну дороги, а умная электроника до долей процента вычисляла оптимальный режим изгорания топлива, тем самым выдавая для погони необходимые лошадиные силы. Жесть 10 м, давай, скомандовал водитель чистильщика. Стрелок надел аэродинамический шлем и открыл потолочный люк. Затем встал на специальную подставку и прислонился спиной к упорной доске. Здесь всё было приспособлено для стрельбы на большой скорости. Чистильщик поднял винтовку. Ветер взвизгнул в стволе и едва не вырвал её из рук. Вот они, сказал он себе, глядя на тусклые габаритные огни кадиуса и ввинчивая в гнездо опорную штангу. «Примерно шестьдесят метров», — сказал Гастон, поглядывая в зеркало заднего вида. «И что?» — спросил Рон, державший на готове свой биг. «Сейчас они будут стрелять. Вы пригнитесь на всякий случай. Все же у нас не монокристаллическое стекло». «Поворот, майор!» — заорал Рон. «Где?» «Двести метров поворот! На знаке написано!» «Точно?» Рассуждать было поздно. 200 м пронеслись за 3 секунды, и Гастону пришлось давить на тормоз. Однако на такой скорости асфальт был подобен льду. Кадюс, как показалось Джеку, даже не замедлился. Их уже выносило на встречные полосы. Радиус поворота был слишком крутым, и машина неслась к обочине. Гастон вывернул руль ещё круче, Кадюс пошёл юзом, потом ударился о бортовой ограничитель и его швырнуло на середину дороги. Щёлкнув переключателем ведущих колёс, Гастон включил переднее и, надавив на газ, выправил положение. Машина пошла ровно. Ура, мой рогастону! срывающимся голосом прокричал Рон. Спасибо, сэр, поблагодарил Джек, забыв, что они с майором уже на ты. Благодарить будете, когда я вытащу вас из этого дерьма. А ты вытащишь, Кен? спросил Рон. А ты сомневаешься? Да. Ну и сукин сын. Все трое нервно рассмеялись, а из-за поворота снова показались знакомые прищуренные фары. На повороте чистильщиком пришлось притормозить, но теперь они опять восстановили упущенное преимущество. У них автомобиль лучше, заметил Джэк. Автомобиль ничто, удача всё. Узкие фары стремительно приближались. Дистанция! воскликнул Гастон и дёрнул руль. Пули щёлкнули по заднему стеклу и, прошив салон, вышли через переднее. Не попали. Пробубнил Рон, вжимаясь в обшивку сиденья. Стрелок ждал, что теперь Кадю сдёрнется вправо, однако Гастон снова взял Оливею, выскочив навстречную. Летевший на него трейлер подал гудок, майор резко дёрнул руль, провёл Кадю в сантиметре от габаритных огней автопоезда. Хорошо, что я этого не видел, сказал Рон, услышав рык трейлера. Снова щёлкнуло заднее стекло. От двух отверстий разбежались извилистые трещины, но машина продолжала мчаться прямо. Джек приподнял голову. Уж не убили ли майора? «Внимание! Делаем разворот! Готовность пять секунд!» – прокричал он. Корпус Кадиса качнулся. Следующая очередь прошла мимо. Машина на визжащих покрышках поплыла боком, а затем всё закрутилось, завертелось и встала задом наперёд. На скорости 180 Кадис нёсся кормой вперёд. «А-а-а-а!» – заорали одновременно Джек и Рон. «Стреляйте, мерзавцы! Стреляйте!» крикнул им Гастон, не в силах оторваться от дорожного полотна, которое он видел через изрешечённое заднее стекло. Приказ подействовал отрезвляюще. Джек и Рон опустили стёкла и выставили наружу бики. Неожиданно попав в яркий свет фар, автомобиль преследователь в вильнул. Его водитель не сразу понял, что кадиус мчится по инерции задом наперёд. Загрохотали автоматы. У бики было сильное рассеивание. Пули барабаняли по капоту, радиаторной решётке и лобовому стеклу автомобиля преследователя, но никак не хотели попадать в передние шины. Скорость катастрофически падала, но и преследователь давил на тормоз, не желая напороться на верную пулю. "Есть!" крикнул Рон, и в ту же секунду завижали шины. Гастон выполнил обратный разворот. Джег стукнулся головой о стойку и едва не потерял автомат. Мотор снова взревел, и машина понеслась в правильном направлении. А сзади лихорадочно вертя руль, спасал свою жизнь водитель суперкара. Ему удалось сбалансировать машину, однако она на огромной скорости врезалась в ограждение. Было видно, как полетели искры и полыхнуло пламя. Так взрывались только баки с трёхкомпонентным топливом.